тем более, что видела его в самых интимных ситуациях — поскуливающем во сне, сидящим в ванной, с душераздирающей невинным, съежившимся до какого-то рудиментарного отросточка пенисом. Замечательно, замечательно и трогательно напоминает она себе, что счастье ее мужа абсолютно не зависит от чего-то приходящего, а связано исключительно с ней, с ее присутствием в этом доме, с ее мыслями о нем.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 которые просто за счет своей железобетонной самоуверенности заставляли видоизменить местные представления о привлекательности таким образом, чтобы они тоже могли им соответствовать. Именно Китти и другие девочки ее типа, непрошибаемо спокойные, с волевыми чертами лица, активные, способные на величайшую преданность и чудовищную жестокость, были королевами всевозможных фестивалей, лидерами групп поддержки, звездами школьных спектаклей.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 как Оливия де Хэвилэнд или Барбара Стэнвик. Она пользуется невероятным успехом. «Как Рэй?» – спрашивает Лора, ставя перед кити чашку кофе. «Я что-то его не вижу». китин муж – Лорин шанс сократить разрыв в счете, повод предложить кити свое сочувствие. Не то чтобы брак кити с Рэем был полным мезальянсом, нет, но Рэй – как бы Киттина версия Лориного торта в увеличенном виде.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 Рэй коротко стрижен, надежен, близорук. Полон всевозможных жидкостей. Он легко и обильно потеет. Когда говорит, в уголках рта всегда пузырится слюна. Лора представляет, невозможно не представлять, что, занимаясь сексом, он, наверное, извергает целые рейки, в отличие от скромных выбросов ее собственного мужа. Почему же тогда нет детей? «С ним все в порядке», — отвечает Китти. «Рэй есть Рэй».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 Слишком добр, слишком простодушен, слишком приятно пах. И потом он столько всего перенёс, и он хотел её. Она кладёт руку на живот. «Это точно», — отзывается кити «А ты когда-нибудь думала, откуда в них столько энергии? Я хочу сказать, Дэн как бульдозер. Его, кажется, ничем не свернёшь». кити пожимает плечами, театрально закатывая глаза.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 о «Подожди, что я говорю? Знаю, конечно. Фолджерс. А ты?» «Максвелл Хаус. Он тоже хороший». «Угу. Но мне хочется перейти на что-нибудь новенькое. Сама не знаю, почему». «Ну, вот Фолджерс». «Да, он хороший». кити с глуповатой, наигранной сосредоточенностью разглядывает содержимое чашки. Сейчас она похожа на обычную женщину, сидящую за кухонным столом. Вся её чудесность куда-то улетучилась,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 «Не совсем. В матке. Они хотят проверить, что это. Когда?» «Сегодня днём. Доктор Рич сказал, что откладывать не стоит. Я хочу попросить тебя покормить собаку». «Конечно. А всё-таки что именно говорят врачи?» «Только то, что я сказала. Что там какое-то новое образование, и нужно посмотреть. Может быть, из-за этого все проблемы с беременностью». «Понятно», — говорит Лора. Ну, если это опухоль, они, наверное, её просто удалят и всё. Врач сказал, что нужно посмотреть. По его словам, для серьёзного беспокойства оснований нет, но проверить нужно. Лора смотрит на Кити, та сидит, не плача, молча и неподвижно. Всё будет в порядке, говорит Лора. Да, возможно. Я стараюсь не дёргаться. Какой смысл дёргаться? Лора испытывает острую жалость и нежность. Кити, победительница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 захлёстывают волны несчастья. Они уже почти накрыли их с головой. Может быть, Китти и не доведётся стать той бодрой, бархатистой пятидесятилетней дамой? «Подойди сюда», — говорит Лора так, как могла бы сказать своему сыну. И, словно Китти и вправду её ребёнок, не дожидаясь, пока та послушается, подходит первый. Она берёт Китти за плечи и, преодолев мгновенное чувство неловкости, склоняется к ней,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 И Киттина мужество — Киттина болезнь. Вот ее груди, вот ее большое практичное сердце, вот ее внутренний свет, глубокий розовый свет, рдяно-золотистый, пульсирующий, непостоянный, то густеющий, то снова рассеивающийся. Вот глубинная сущность кити центр ее центра, непостижимая суть, о которой мечтает всякий мужчина. И прежде всего рей То, к чему он стремится — чего так мучительно ищет ночами. И все это здесь, при свете дня, в Лоринах объятиях. Импульсивно, неожиданно для самой себя, Лора наклоняется и целует кити в макушку. Долго-долго она вдыхает аромат Киттиных духов и хрустящий свежий запах ее светло-каштановых волос. «Все нормально», — шепчет кити «Правда». «Я знаю», — отзывается Лора.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 Лора остается со своим мальчиком, глядящим на нее с тревогой, недоверием и обожанием. Она ощущает жуткую усталость. Больше всего ей хотелось бы сейчас вернуться в постель, книги. Мир, окружающий мир, кажется вдруг каким-то оглушенным, поблекшим, далеким. Есть эта жара, упавшая на улице и дома, есть цепь магазинов, которую тут принято именовать «даунтауном», Есть супермаркет, аптека, химчистка, есть косметический салон и лавка канцелярских принадлежностей. Есть «Five and Dime». «Five and Dime» — магазин товаров повседневного спроса вроде «Тысячи мелочей». Есть одноэтажная свежооштукатуренная библиотека с газетами на деревянных столбиках и книгами, дремлющими на полках. Жизнь. Лондон. Вот это секунда июня.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 как будто ослабили стальной обруч, сжимавший грудь. Можно попробовать еще раз. На стенных часах всего пол полодиннадцатого. У нее масса времени, чтобы испечь новый торт, без крошек в глазури. Надпись она сначала наметит зубочисткой, а розочки оставит напоследок.